Глава 22. Без неприятностей никуда. Тиара. Не передать словами, насколько я была впечатлена действиями Кайля. Он так рьяно защищал меня, отстаивая мою честь, что даже мурашки по коже бежали. Да, Майрен вел себя жестоко, но я все равно не могла отвести от него взгляда, понимая, что испытываю благодарность и восхищение. Прямо как Майкл. Мой брат вел себя так же, когда мы учились вместе. С легкостью разбрасывал парней по разным сторонам. Стоило только услышать какую-нибудь гнусь обо мне. Его потом наказывали, а я винила себя, проклиная, на чем свет стоит. То же самое происходило и сейчас. Я не хотела, чтобы Кайля влетела. Знала, если не остановлю его, то быть неминуемой беде поэтому ты и рванула к нему на свой страх и риск, хватая за рукав. Его взгляд. В нем полыхала магия, несшая за собой нешуточную угрозу, но меня не испугало это. «Нужно увести Кайля отсюда», пульсировала мысль в голове. Адепты пучили глаза, смотря с непередаваемым ужасом, и я их прекрасно понимала, ведь Мейрон с легкостью уделал Риана, будто став в разы сильнее. Но каждый в Академии знал, что их силы равны. «Здесь что-то не так», — твердила себя, послушно шагая за Кайлем. Его рука сжимала мое, а взгляды парней и девушек обжигали спину. Мы шли все дальше, в итоге исчезая за поворотом. «Кайль!» — позвал я осторожно, пытаясь высвободить свою конечность, но мне не позволили. «Ничего не говори», — прилетела холодная в ответ. «Зол!» Он был сильно зол, и причиной тому являлась я. «Интересно, ты правда считаешь, что Рион оболгал меня или просто решил заступиться?» Внезапно от этой мысли стало так грустно. Я часто не давала адептам покоя. Моя сила, проявленная в цвете волос, умение призывать оружие, как и привлекательность, к которой я тоже не была обделена, притягивали парней. Вот только в отличие от остальных девиц, я не спешила запрыгивать на их бедра. У меня имелись честь и достоинство. Я видела в них отпетых юбочников, ищущих плотских утех без обязательств. Они не вызывали у меня ни доверия, ни желания иметь с ними ничего общего. И это не давало им покоя. Я частенько являлась причиной мужских споров, и Майкл, узнав о них, приходил в неописуемую ярость, снова и снова устраивая показательное выступление. Брата даже пару раз хотели выгнать из академии. Ректора останавливало лишь то, что у него внушительный магический резерв – поэтому он наказывал Майкла всеми возможными способами. Изнурительные тренировки и патрулирование прилегающих к корпусам территории на протяжении нескольких ночей подряд, после которых кожа брата сирела, чистка конюшен и поимка крыс в кладовых. Академическая пора у моего заступника была запоминающаяся, как и у меня, собственно, тоже, ведь я не оставлял его одного. Делала все с ним, за что брат злился, отправляя отдыхать, но я не слушалась». Майкл – моя верная крепостная стена, за которой я всегда ощущала себя в безопасности. Разве я могла бросить его? Так и сейчас. Чувствуя тепло руки Кайля, испытывала вину. Он вступился за меня. Тронул дерьмо, которое обязательно пустит свою вонь по всей Академии, что, скорее всего, ему придется понести за это наказание. «Кайль!» – сорвалась с моих губ. Но он не слушал, уводя все дальше. «Скажи, ты...» Не знала, почему так интересует этот вопрос. «Ты веришь, что между мной и Рейнам ничего не было?» «Конечно же, я верю!» Внезапно маг Света резко остановился, оборачиваясь. Смотря в его глаза, захотелось, чтобы талисмана сокрытия на наших шеях потеряли свою силу, позволяя ощутить истинные эмоции, которые он сейчас испытывал. «Но почему?» — шепотом спросила я. Внезапно в груди зародилось что-то теплое, вызывающее волнение. Коридор был пуст, мы с Кайлем вдвоем. Просто верю и все. Пожал он плечами, так и продолжая сжимать мою ладонь. Сместил взгляд на наши соединенные руки, испытывая дикую неловкость. <coughs> Прочистил горло Светлый Маг. Скорее всего, он понял, чем именно вызвано мое смущение, так как в следующую секунду выпустил мою конечность своей. Прости, поджав губы, я мотнула головой, до сих пор чувствуя его тепло на коже. Сердце учащенно билось, а в области щек немного припекало. «Соберись уже, Тиара. Ведешь себя так, словно он тебе нравится». От проскользнувшей мысли дыхание сбилось. «Бред какой-то. Это невозможно». «И за что же ты просишь прощения?» — раздался над ухом вкрадчивый голос. «Теперь из-за меня тебе попадет». Часто заморгала я, встречаясь с синим взглядом Кайли и ощущая, как сердце пускается в голоб. «С чего это ради?» — хохотнул он. «Хоуссан не побежит жаловаться». «Но...» — начала было я, вот только продолжить не успела, так как сбоку от нас появилась призрачная женщина с полупрозрачными, развивающимися одеждами и пустыми глазницами. «Майрон Майлд!» — безжизненным голосом произнесла она. «К ректору!»